Едыгей собрался уже встать с места, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трусцой по краю воды. Иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Едыгей приманил ее. Собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Едыгей потрепал ее по лохматой шее. Ты откуда? А? Откуда бежишь? А как звать тебя? Арстан, лев, жалбарс, тигр, борибасар, волколак. А, я понимаю. Ты ищешь рыбу на берегу. Ну, молодец, молодец. Только не всегда море выбрасывает к ногам Снул рыбку. Ну, что ж делать? Приходится бегать. Потому и тощий такой. А я, дружок, домой возвращаюсь. Из-под Кенигсберга. Не дошел немного до этого города. Так шарахнул напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю, гадая, как быть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 Едыгей не поленился, развязал полупустой весь мешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, до да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в весь мешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки. Вот весь багаж». Пес слезнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом и внимательно, преданно глядя, обнадеженно засветившимися глазами. Ну, а теперь прощали. Едыгей встал и пошел вдоль берега. Решил уже не беспокоить людей на станции. Близился рассвет, надо было не задерживаясь пробираться в свой аул Жангельди